Глава десятая Прогуливаясь по двору под звонкое чириканье птиц, я наблюдаю за слугами, которые все еще приходят в себя после вчерашнего праздника. Солнце уже давно взошло высоко, но следы веселья не прошли бесследно. Конюх весь в поту, с видом настоящего страдальца, волочит брикет соломы. Рядом прачка усердно развешивает некогда белое белье, которое из-за ее невнимательности приобрело разнообразные оттенки цветов. Похоже, она тоже мало соображает после вчерашнего. Это состояние коснулось почти всех моих подчиненных, за исключением гвардейцев, тренирующихся сейчас с неизменным рвением и энергией. «Эй, квазик!» — обращаясь я к напарнику. «Как вы умудрились остаться такими бодрыми?» «Дед дал нам...» Какое-то горькое снадобье, и голова не болит. Почему же Савельи не предложил его остальным? Она закончилась, но сейчас он готовит новую порцию, — объясняет Квазик, продолжая махать мечом и не прерывая тренировку. Ясно. Дед решил сначала позаботиться о тех, кто защищает замок. Но надеюсь, что новая партия снадобья будет готова к вечеру. Иначе Норман, который тоже страдает от последствий пира, может испортить ужин. Даже его фирменные оладьи утром были далеки от идеала. Он их пересолил. Подумав об этом, перевожу взгляд на гнома и замечаю у него огромную шишку на ногу. Баги, как ты? Понравилось вчера обниматься с бочкой?» Гном с покрасневшими щеками и выпученными глазами быстро отвечает. «Нужно будет попросить Савелия сделать зелье, которое стирает память, чтобы вы перестали ржать надо мной». Он крепко сжал рукоять топора, продолжая молотить лезвием чучело из сена. Он что же, думал, будет иначе? Ведь сразу было понятно, что бочка слишком высока для его прыжка. Хотя я все равно старался поддержать бедолагу Багги. Посмеявшись над ним вдоволь, возвращаясь к своим мыслям. Усевшись на скамью и закинув ногу на ногу, вспоминая наше утро с Алисией... Мне кажется интересным, что Кракен по своей инициативе передал ей энергию и знания о призрачных девах и башне страданий. С другими женщинами, с которыми я спал, он так не поступал. Но Кракен не только передал ей энергию, а полностью отдал знания, необходимые ей. И впитал он их в себя благодаря тому, что сожрал прежнего носителя. Раздумывая об этом необычном поведении Кракена, замечаю, как Альфред в карете въезжает во двор. Нужно выяснить, не вернулся ли он с пустыми руками. Как только Дворецкий вышел из кареты, я махнул ему. На «Ну что, Альфред, удалось нанять кого-нибудь?» «Увы, господин, в Мальзаире нет ни одного строителя-мага в настоящий момент». «Эта новость разочаровывает меня, но я не собираюсь бездействовать. На этот случай у меня уже имеется запасной план». Неплохо было бы использовать захваченные нами некогда крепости на границе Ордана. В них, возможно, уже снова объявились враги, но не думаю, что они основательно успели там закрепиться. Главное, что Алисия знает заклинания и особенности ритуала для призыва духов. И, по сути, так называемую «башню страданий» можно воссоздать в любом месте, и не нужно строить ее с нуля. Основная же особенность заключается в том, что не стоит создавать ее в многолюдном месте среди союзников, иначе они тоже могут пострадать, войдя в ее поле. А вот крепости и заставы врагов очень даже подойдут. Улыбаясь своей новой идеи, поднимаясь и обращаясь к Ваську, собирай гвардейцев, мы выдвигаемся в Ардан сегодня. Что будем делать? спросил он, прекратив махать мечом. Посетим старые крепости. Обстановка там может быть напряженной, так что готовьтесь к жестоким боям и настоящему разгулу. — Ладно, — кивнул Квазик и начал энергично свистеть, привлекая внимание всех подчиненных. — Сам же я мысленно приказываю енотам вооружиться и помочь Мариусу запрягать лошадей. Отдав нужные указания, направляясь к замку, чтобы поделиться новостями с Алисией. Думаю, они очень даже ее обрадуют. День спустя Сидя в седле и сжимая поводья, бросаю взгляд на блеклые стены вражеской крепости. Хотя врата были выбиты во время нашего последнего налета, сейчас проход был перегорожен телегами и баррикадами из насыпи. Видимо, это сделал отряд гвардейцев, засевший в крепости. Нас прекрасно видно на открытой местности. Они наблюдают за нами и ожидают наших действий. Ускорить все можно только одним способом. Под боевые кличи орданцев поднимаю руку вверх и отдаю команду к началу обстрела. Квазик на коне объезжает подчиненных, координируя их действия, и отравленные стрелы слаженно вылетают из луков. Я также прицеливаюсь из арбалета по головам, торчащим над баррикадами. Идиатные, кружа рядом, передают мне подробную информацию о ситуации внутри крепости. Выслушав их, понимая, что через баррикады быстро не пробраться. Враги же засветились еще больше после нашей атаки и приступили к ответным действиям. В баге справа от меня ударила желтая артефактная вспышка. Она врезалась в его защиту. Гном гневно скалившись выругался, сжимая крепче рукоять топора. Он жаждал ближнего боя, но мне не хочется отпугивать противников слишком рано. Пусть лучше сами выберутся наружу. Прикрывая щитом и продолжая обстрел, Тянусь одной рукой к своему подсумку спереди и достаю склянку с зельем. Передаю ее поспешно яйцеголовому, и, взлетев, тот быстро машет крыльями, приближаясь к вражеской крепости. «Не подведи! Зелье запускай прямо в отряд стрелков у башни», обращаясь к нему через Кракина. Пернатый пучеглаз, уворачиваясь от стрел, успешно выполняет задание. Стекло разбивается о каменные плиты, а орданцы с обожжёнными лицами разлетаются в разные стороны. Наблюдая за противниками, замечаю, что они рассверепели. Так, значит, стоит подождать еще немного. Пересаживаюсь на коня и мчусь прямо к проходу. Стрелы вонзаются в мой щит так часто, что он мгновенно становится похож на ижа. Но мой конь находится в безопасности от подобных атак благодаря своей новой металлической броне. Злорадно усмехаясь, достаю еще склянки. Приблизившись к врагам, бросаю за телеги две склянки с сонными зельями. В тот же момент, стреляя из армалета по заторможенным орданцам, не успевшим увернуться от действия зелья. «Пшик, пшик!» — болты методично вонзаются в их лбы, и они один за другим падают на землю. Из задних рядов к ним уже мчатся на помощь. В попыхах и не понимая, что происходит, Враги хватают одурманенных товарищей и откидывают их за насыпь. Думаю, этого достаточно, чтобы вывести ублюдков из себя. Слышу голос одного из вражеских капитанов. «Церен, отшвырни их от нас! Вы потроши кишки сволочам!» Дает он команду своему офицеру. Вот теперь начинается самое интересное. Обдумывая дальнейшие шаги, на полном скаку разворачиваю коня и мчусь назад к своим. Алисия успешно прикрывает меня от атак в спину и в то же время вопросительно поглядывает на меня. «Сейчас на нас нападет передовой отряд для ближнего боя, так что отступаем», — сообщаю ей. «Джон, тебя подменили!» Не верит она своим ушам, продолжая выпускать некротические удушающие атаки. «К чему нам отступать, если мы можем встретить их?» «Делаем, как я сказал». «Отходим!» — командую своим людям. Гвардейцы бросают на меня удивленные взгляды, но подчиняются. Уже предвкушая, что произойдет вскоре, поворачиваю голову назад и замечаю, как орданцы начинают разбегать телеги. А передовой отряд воинов под командованием офицера вооружается получше. Отлично, молодцы. Надо предоставить им немного времени, чтобы часть врагов выбралась наружу и кинулась за нами в погоню. Пусть они думают, что мы струсили. А мне это и нужно. Как говорится, время в конечном итоге расставит все по своим местам. Продолжая двигаться вперед со своей гвардией, мысленно отдаю приказ енотам, затаившимся в засаде, и радуюсь своему плану. Передовой отряд воинов в полном составе преследует нас. Эти бравые идиоты пришпорили коней в погоне и, наверное, преисполнились мыслями о месте. Пусть не беспокоится, Мы точно не собираемся уходить далеко. «Джон, давай разнесем их», — предлагает Квазик, скача рядом со мной. «Я уже ничего не понимаю. Зачем мы бросились на утек?» «Терпение, Квазик, — это всего лишь отвлекающий маневр», — поясняю ему. «Еноты уже начали пробираться внутрь, но нам нужно не дать передовому отряду вернуться в крепость». а, -а — протягивает Квазик. «Так бы сразу и сказал. Я уже подумал, что с тобой что-то не так, Джон». «О, Квазик!» — вмешивается Алисия. Нам бы уже давно пора привыкнуть к тому, как умеет Джон удивлять. «Мне казалось, ты уже хорошо меня знаешь», Отвечаю ей, уклоняясь от выпущенной артефактной атаки. «Видимо, недостаточно, и это даже к лучшему. С тобой точно не соскучишься». Она смеется, защищаясь эфемерным серым щитом. Переговариваюсь с ней, проезжая еще несколько метров, и выкрикиваю. «Зажать их!» Гвардейцы под предводительством квазика Резко разворачиваются, разделяясь на две части, а затем стремительно несутся на преследователей, окружая их с нескольких сторон. Болты из арбалетов, летящие со всех сторон, всего за пару секунд вводят врагов в ступор. Неужели они не предполагали такого исхода? Видимо, подумали, что нас слишком мало для угрозы. Фатальная ошибка с их стороны. Повернув своего коня назад, выпускаю свои щупальца и несусь прямо на противников. Они с ужасом глядят на меня, выхватывая мечи. В мою сторону тут же летят артефактные вспышки. Парирую их щупальцами, а Кракен с удовольствием поглощает из них магию. Опешившие от неожиданности враги, приблизившись ко мне, огрызаются и совершают выпады клинками. Одно из лезвий оказывается у моей головы. Быстро уклоняясь от него, со всего размаха бью мечом в ответ. Одновременно защищаясь, успеваю оторвать щупальцами голову нескольким орданцам слева от меня. Затем, спрыгнув на землю, добиваю раненого выпадом клинка в шею. Он издает предсмертный хрип. Вынув клинок из поверженного противника, быстро оцениваю обстановку и выбираю новые цели. Но Алисия опережает меня, прибрав их к своим рукам. Она атакует сразу пятерых орданцев при помощи проклятых шипов. Они мгновенно вонзаются в лица воинов, черные вены выступают у них под кожей. Проклятие превращает врагов в груду гнили всего за пару минут. Неприятный запах гниения тут же разносится по воздуху. Что ж, пусть Алисия сама решает, как лучше расправляться с врагами. Отвлекшись от наблюдения за ней, перемещаюсь в сторону и щупальцами сбрасываю с лошади вражеского офицера. Когда он падает на землю, замахиваюсь ногой и целясь ему прямо в лицо, но орданец перекатывается, избегая удара. «Думаешь, далеко уйдешь отсюда? Мы собирались нас догнать и убить, так почему твои люди теперь кричат от боли?» — говорю ему, разводя руками. Офицер со злобной гримасой вскакивает на ноги и с рыком набрасывается на меня, размахивая мечом. «Чудовище проклятое! Я тебя сейчас прикончу!» — кричит он и наносит удар. Рассчитав момент, хватаю щупальцем его запястья и ломаю кисти рук. Его клинок падает вниз и вонзается в землю. «Так кого ты там, мукокошит, собирался? Меня, что ли?» Подхожу к нему и резко бью в челюсть. Офицер прикусывает язык от удара, сплевывает кровь и, поморщившись от боли, выкидывает ногу вперед. Ого! Со сломанной рукой пытается ударить меня ногой. Плохая затея. Щупальцем отрубаю ему ногу, а вторым пронзаю брюхо. Вот и конец его выходкам. Встряхивая брызги крови, кричу гвардейцам, «Запускайте туман!» По нашей договоренности, мои воины начинают забрасывать поле боя с клянками. Белая дымка, вырывающаяся из-за разлитых зелий, быстро заволакивает все вокруг, а я, с довольным лицом, мчусь к карданцам, чтобы окончательно расправиться с выжившими из их отряда. Несколько часов спустя... Проходя по внутреннему двору крепости, осматриваю тела врагов, пронзенные короткими болтами. Еноты сработали оперативно. Когда мы с гвардейцами ворвались сюда, противников осталось совсем мало, и нам оставалось лишь расправиться с их жалкими остатками. Орданцы в последние минуты сражения не стремились удержать оборону. Они пытались получить возможность выжить и уйти. Но с такой командой, как у меня, это невозможно поэтому сбежать никому не удалось. Размышляя над проведенным боем, громко объявляю. «Пушистики, молодцы! а Обыщите убитых, добычу складывайте в повозки. После этого отдыхайте. Можете съесть то, что есть в запасах замка. Заслужили!» Первым за дело взялся шкипер, который начал рыться в кошельках врагов. Ему не терпелось дождаться возможности перекусить. Не могу представить, как он с таким весом передвигается быстрее всех по стене. Эта загадка до сих пор остается для меня без ответа. Наблюдая за действиями енотов, прошу гвардейцев загрузить тела на телеги. Ведь мертвые войны нам всегда пригодятся. Затем обращаюсь к Алисии. Идем, красотка, перекусим и начнем подготовку к ритуалу создания башни страданий. «Ох, Джон, я не могу дождаться», — улыбается она, беря меня под руку. «А ты тоже будешь участвовать?» «Нет». Я лишь дам тебе несколько советов и помогу в одном нюансе. «В каком же?» — с любопытством спрашивает Алисия. «Когда будешь преобразовывать это место, нужно будет правильно организовать потоки энергии, чтобы они были открыты для нас. Это важно, чтобы мои гвардейцы не погибли после завершения ритуала. Я объясню, как это сделать». Кратко отвечаю и сажусь на опустевший ящик из-под оружия. «Заинтриговал», — улыбается мне девушка. Улыбнувшись ей в ответ, открываю хранилище кольца и достаю оттуда пирог с крольчатиной, аккуратно завернутый в полотенце Норманом. Это почти все, что он дал нам в дорогу. Мы не брали с собой много провизии, но у нас есть еще колбаски и вяленое мясо. Всегда можно позаимствовать продовольствие у врагов, к тому же затягивать поход по Ордану я не планировал. Разделив пирог на две части, отдаю больший кусок Алисии. Мы знатно проголодались во время сражения и с аппетитом начинаем есть. К тому же пирог, хоть и остывший, оказывается чертовски вкусным. «Джон, а откуда здесь наберется столько духов в призрачном обличии? – спрашивает Алисия, жуя пирог. Они слетятся со всей круги на энергии созданной башни. В нашем случае мы можем обойтись без строительства башни, как я уже объяснял тебе в пути. Обычно такие башни строят, как сторожевые пункты что позволяет расширить поле действия. «Понятно. Ну что здесь будут делать эти призванные духи?» «Это место станет их обителью для накопления сил». Объясняю, открывая фляжку и запивая еду водой. Вытерев рот ладонью, продолжаю. «Если чужаки войдут в поле в крепости или пройдут через ворота, призраки нападут на них». «Ого! И прямо всех убьют на месте!» <смех> — Нет, это не так работает. Призраки пометят тех, кого успеют, а когда враги уйдут, ночью призраки явятся за ними и уничтожат. — Вот оно как. Противники, наверное, даже не догадаются, что произошло. — Это все очень интересно. — потопала она ногами по земле и вновь принялась за пирог. Продолжая наш вкусный перекус, мы с ней обсуждали особенности, необходимые для проведения самого ритуала. Алисия уже знала все это благодаря Кракину, но все равно не переставала задавать множество вопросов. Что за женщина? Ее любопытство не знает границ, как и мое, возможно, в некоторых вещах. Несколько часов позднее. Начертив на каменных плитах невидимые древние знаки, Алисия показывает мне знак, что все готово. Я зажег костры, которые мы разложили заранее и они ярко запылали. Если присмотреться сверху, можно было увидеть, что они расположены в форме спирали. Вот и все, Алисия. Осталось лишь добавить пару капель своей крови, а затем приступить к чтению заклинания. Она кивает мне и, поморщившись, прокалывает себе указательный палец, выпуская кровь в центр спирали. Затем она закрывает глаза и с трепетным волнением начинает произносить длинное заклинание. Прислушиваясь к ней, понимаю, что слова заклинания довольно сложны для произношения. Не спуская с нее глаз, вдруг слышу с неба вопль, режущий слух. «Что там еще такое?» Подняв голову, замечаю крупную виверну с красными глазами и змеиным ядовитым хвостом. Наверное, кто-то из орданцев успел связаться с остальными по артефакту. А еще мне известно из донесений дятлов, что вражеские мутантологи проводили эксперименты над ними чтобы приручить и усилить виверну. Теперь, видимо, решив отомстить, напустили на нас получившуюся при экспериментах осыпь. Продолжай произносить заклинание и не отвлекайся, а я разберусь с ней, кратко говорю Алисии. Оставив ее, разгоняясь по направлению к стене. Мои сапоги громко стучат по двору, а я жмурюсь от громкого мерзкого вопля агрессивной твари. Промчавшись по ступеням вверх, на ходу выпуская щупальца, прикрываясь ими. Жало на длинном хвосте веверно, резко впивается в одно из них. Кракен поспешно преобразует яд, а я быстро отрезаю хвост твари. И покрытый черными кольцами хвост с треском падает к моим ногам. Верно горланит, раскрывая клыкастую пасть. Воздушные потоки от мощных взмахов ее крыльев развивают мой плащ. Следя за движениями мутированного существа, вскидываю арбалет и прицеливаюсь. Болт быстро настигает морду и верны. И тут я понимаю, как мутантологи изменили ее строение. Из пасти вырывается длинный отросток с клешнями на конце и ломает болт. Ну, раз так, то поглядим, как она справится с кое-чем другим. Вытаскиваю из хранилища копья и беру по одному в каждое щупальце, запускаю их все разом в и но она ловко уклоняется и извивается так, что лишь одно копье слегка ранит ее в лапу. Хватаю склянку со взрывным зельем и выжидаю, когда тварь ринется в атаку. Раз, два, три, бросок! Склянка летит прямо в нее, но в последний момент Виверна умудряется спастись, отбив склянку крылом. Я отпрыгиваю в сторону, и склянка врезается в стену в нескольких метрах от меня. Камни с грохотом разлетаются от взрыва, от которого у меня даже закладывает одно ухо. Поднявшись на ноги, больше не предпринимаю попыток прицелиться и просто слежу за Виверной. Мое бездействие еще больше выводит ее из себя. Она агрессивно вопя летит над стеной, устремляясь во двор. Этот момент я точно не упущу. Разогнавшись, прыгаю в Виверне на спину. и за всех сил мотая шеи, тварь в полете старается достать меня зубами. Но я не даю ей такой возможности. отрубая ей щупальцами крылья. В этот момент ей становится больше не до меня. Виверна камнем несется вниз, истекая кровью, правда, и я вместе с ней. С усилием успеваю ухватиться щупальцами за выступ внутренней балки, повиснув на нем, наблюдая, как эта зараза разбивается и ломает себе шею. В этот момент замечаю, как в небе вспыхивают алые молнии, и само небо на мгновение полностью темнеет. Значит, Лисия без дела не стояла. Карабкаясь по балкам и добираясь до лестницы, мысленно радуясь за Алисию. Судя по всему, у нее все получилось. Улыбаясь, быстро спускаясь по ступенькам, перепрыгивая через одну, в торопях спрыгивая с них во двор, чтобы поскорее увидеть, как там Алисия. Закружившись, мощные порывы ветра вокруг нее поднимают ей волосы и тряплют подулк палатья. она властным взглядом смотрит вдаль, представляя, что она ощущает, осознавая свою способность вызывать такие изменения. Они приближаются, Джон, — уверенно обращается ко мне Алисия. Уже совсем рядом. Несмотря на громовые раскаты, я слышу завывания духов. От этих завываний даже волосы на руках вздымаются. Настолько они мощные и мрачные. Но я знаю, что скоро все уляжется, и чужаки не заметят изменений. Даже если они поймут потом, что не так, будет уже поздно. Размышляя об этом, наблюдая, как приближающиеся крепости духи в призрачном обличии начинают кружить вокруг башен, и их становится все больше. Их полупрозрачные зеленые лица с немыгающими веками выглядят грозно. Видимо, духам уже пришлось пройти через многое в прошлом, и теперь их уже ничего не беспокоит, кроме накопления силы. Ради этого они послушно послужат Алисии, да и нам заодно. Чем больше призраков появляется рядом, тем шире становится улыбка Алисии. Наблюдать за тем, как меняется ее характер, удивительно, ведь она впервые прикоснулась к чему-то невиданному. Более того, она еще и управляет происходящим балом. Ощутив рост своих способностей, Алисия уже не будет мыслить, как прежде. В ней появилась гораздо больше уверенности, и это ей только на пользу. Бросив на нее одобрительный взгляд, поздравляю с первым необычным опытом. А в мыслях уже планирую следующий поход в захваченную нами когда-то заставу, чтобы поделать там то же самое. Если уж создавать орданцам проблемы, то создавать существенные. Тем же днем. Войско под командованием орданского капитана Визара вступило в крепость. Осматриваясь по сторонам, воины осторожно продвигались вглубь. Бизар, сидя в седле, следовал за ними, не понимая, почему в крепости царит мертвая тишина. «Что за чертовщина тут стряслась?» — размышлял он. «Нам поступил сигнал о нападении итарианцев на отряд Бишима. Где же все? Неужели посланная ранее Виверна спугнула всех врагов? И куда тогда подевались люди Бишима? Ощерившийся капитан отдал приказ прочесать каждый уголок, но держать при этом ухо востро. Сам же он, активировав защиту, начал обижать двор. «Капитан! Капитан!» — окликнули его воины, размахивая руками. «Мы нашли Виверну!» Мизар пришпорил коня и направился к противоположной стене. «Что? Мертва?» «Сколько же, черт возьми, тарианцев атаковала крепость!» Возможно, среди них были и мощные маги. Размышляя над этим, капитан остановил скакуна и спешился. Подняв пыль с сапогами, он приблизился к изуродованной Виверне, и его лицо стало еще более хмурым. «Посмотрите только, как ее порубили!» — выпалил один из воинов. «Кто мог такое сделать? Это же ловкое и быстрое создание!» «Чарт!» — вырвалось у визара вслух. «Мне это совсем не нравится!» И хотя в крепости, судя по всему, не осталось ни единой души, есть вероятность, что люди Бишема могли отправиться преследовать бежавших врагов. — Но, капитан, если это так, то в крепости все же должен был остаться хоть кто-то, — предположил другой подчиненный. — Заткнись, гаррион. Какой смысл оставлять малую группу дозорных в месте, где даже ворот нет? — Ну, вон виднее, капитан. Просто они могли хотя бы через связующий артефакт выйти на связь с остальными. Визар тяжело вздохнул и, закатив глаза, приказал всем отправляться на преследование тарианцев, пока еще не поздно. И воины, закончив обыск помещений, снова сели на лошадей. Со множеством вопросов в голове и без единого ответа они двинулись из крепости прочь. Конное войско капитана Визара понеслось без остановок по дороге, петляющей между холмами. Сам он внимательно осматривал окрестности в поисках каких-либо следов выживших из крепости. Но спустя многие часы неутомимой скачки им довелось узреть жуткую картину. Впереди шествовала гвардия трианцев, а на телегах у них лежали трупы убитых орданцев. Рука капитана от злоба сжалась в кулак, и он приказал своим воинам ускориться и идти в наступление. Убить сволочей!» — прогорланил Визар надрывным голосом. Его войско, несмотря на усталость от долгой дороги, словно сорвалось с цепи. Объединенные общей ненавистью к тарианцам, воины чувствовали прилив сил. Мчаясь на огромной скорости, люди Визара выпустили стрелы в сторону врагов. Одна за другой стрелы пролетели вперед, но тарианцы, казалось, были готовы к такому развитию событий. Смеясь над дарданцами, гвардейцы активировали защиту, и, резко развернувшись, начали швырять склянки в преследователей. Склянки звонко ударялись о землю то там, то здесь. Взрывы раскидали первые ряды вражеского войска, и трава в тех местах покрылась кровью и оторванными конечностями. Увидев это, визар затряс от ярости. «Продолжать атаку!» — верещал он, словно вне себя. Однако пока все они наблюдали за гвардейцами, не заметили, как к ним в траве сбоку подкрались еноты. Едва орданцы вновь бросились в атаку, их ряды начали уменьшаться. «На нас кто-то нападает!» — нервно выпалил один из воинов. Визар, раскрыв рот, следил за тем, как его люди падают в траву и больше не поднимаются. «Прочешите хорошо всю местность!» — скомандовал он. Воины, размахивая мечами, начали активно рыскать вокруг. И до их ушей донесся зловещий хохот пушистиков. «Что это? Кто здесь?» Пот лился по лицу орданского вояки. «Ничего, уже не понимаю», — отозвался его товарищ. Еноты же не медлили. Они шустро открыли склянки с туманным зельем. Скрываясь в клубах дымки, они еще раз атаковали, заставив Бизара окончательно растеряться. Рика очень хотелось продолжить сражаться, но Джон мысленно отозвал их, не видя смысла задерживаться надолго. Пушистики, отравив еще пару орданцев ядовитыми кинжалами, отступили под прикрытие тумана. А капитану Визару ничего не оставалось, как прекратить преследование. Он приказал своим людям сделать привал и позаботиться о раненых. Сам же, негодуя, снял шлем и пнул его ногой. Его руки дрожали от раздражения, и он грубо кричал на подчиненных. «Поторапливайтесь, свиньи! Быстрее ставьте шатер и палатки! Что вы тут копаетесь так долго?» В такой напряженной обстановке прошла последняя часть дня в полевом лагере орданцев. Все долго перешептывались о случившемся, пока на небе не вспыхнули звезды. Обсуждали они не только тарианцев, но и своего раздражающего их капитана. Однако усталость вскоре дала о себе знать, и все завалились спать, оставив лишь несколько дозорных. Наутро же визар вышел из шатра и хотел уже начать кричать на подчиненных за то, что они его не разбудили раньше но, пробежав взглядом по лагерю, он замер. Сердце его учащенно забилось от того, что воины даже не обращали на него внимания, а дозорные лежали на земле. «Что здесь произошло?» Только и мог он выдавить из себя. Воины же словно не слышали его и продолжали взволнованно переговариваться. Мы что, оглохли?» — крикнул визар и зашагал к дозорным, чтобы проверить. Остервенело, расталкивая своих людей на ходу, Он подошел ближе и склонился над телами дозорных. Они были скрючены, словно застыли в судорогах. А на лицах у всех была гримаса ужаса. Рты их были искривлены, а остекленевшие глаза выпучены так, что даже страшно представить, что им довелось увидеть перед смертью. На, где следы убийства? Чем их убили? Может быть, отравили?» «Мы не знаем, капитан», — отозвался один из помощников. — Но это еще не все. В палатках найдены другие погибшие воины. По предварительным подсчетам из двух тысяч воинов мы за ночь потеряли тысячу двести. И у них также нет видимых следов от ударов. Мне кажется, нам лучше отсюда уходить. Услышав это, визар побледнел и сам стал похож на призрака. Приложив руку к груди, где что-то больно защемило, он не мог представить, как все это произошло. Помолчав пару минут и оглядывая испуганные лица выживших воинов, капитан все же отдал приказ к отступлению. «Днем позже, на Орданской заставе». Мои гвардейцы усердно потрудились, загрузив телеги телами врагов. Но захват этой заставы все же оказался сложным, несмотря на ее ветхость. Еноты не могли преодолеть ее стены, а ворота я выбил с большим трудом, пробиваясь во двор. В ходе битвы с орданцами в наших рядах появились раненые, но благодаря зелиям их состояние теперь улучшилось. Однако при всех этих трудностях у нас все идет по плану. Дятлы сообщили, что призраки уничтожили многих наших преследователей. Алисия была этому рада и с энтузиазмом завершила сейчас чтение заклинания. «Скоро мы также создадим здесь обитель для духов» так что наши усилия не были напрасными». Отхлебнув воды из фляжки, я с улыбкой наблюдаю за Алисией, шепчущей нужные слова среди костров. Закончив с этим, она открыла глаза и радостно закружилась на месте. Но вдруг что-то пошло не так. Небо покрылось молниями, духи начали летать на зов Алисии, а вот других изменений вроде быть не должно. Земля под нашими ногами внезапно задрожала. «Ой, Джон, ну что это?» Алисия беспокойно захлопнула ресницами. Я помедлил немного, а затем ответил, ведь земля везде начала трястись все сильнее и трескаться. «Уходим отсюда!» — командую всем. Поконем Бегом!» Хватая Алисию под руку, быстро тащу ее к повозке. По пути объясняю, что, похоже, начинается землетрясение. Посадив ее на козлы повозки, хватаюсь за поводья и спешу вместе с гвардией покинуть двор. Вокруг уже начинают рушиться башни заставы, и камни с грохотом падают вниз. Подстегивая лошадей, мы мчим на всех парах. Алисия, глядываясь по сторонам, нервно произносит: Ну, я же правильно прочитала заклинание, Джон. Не могу же я быть причиной этих разрушений? Никто тебя не винит, успокаиваю ее, продолжая управлять лошадьми и удаляясь все дальше от заставы. Невозможно предусмотреть все в жизни. Отъехав на безопасное расстояние, останавливаю повозку и прошу гвардейцев сделать то же самое. Обернувшись к заставе, с интересом наблюдаю за происходящим. Из-под земли с жутким рычанием вырывается гигантский земляной дракон с яркими рыжими глазами. Он яростно плюется огнем во все стороны, целясь в призраков. — Алисия, поздравляю! Похоже, ты прокляла дракона, дремавшего под землей. Теперь духи мучают его, и он безумно зол. — Ох, кто ж мог это знать? Я не хотела. — взволнованно, теребито на рукава своего платья, опустив глаза. — Никто из нас не мог этого знать. Сказав это, слышу, как Кракен издает зловещий вой. Волосы у всех гвардейцев встают дыбом. Кажется, Кракен готов принять вызов для битвы с драконом. Но интуиция подсказывает мне — это плохая идея. — Нет, Кракен, мы уезжаем отсюда. Мысленно произношу и разворачиваю повозку. Дернул за поводья, направляя лошадей подальше отсюда, и прошу своих людей не отставать.